Значит так, Дошуня. Есть некая группа медиков, специалистов, которые работают над препаратом для стимулирования интеллектуальной деятельности. Работа идёт уже полгода, но пока что препарат у них не получился. Работают они тайком. Широкую общественность в известность не ставят. Но им, как я понимаю, нужно на ком-то ставить опыты. И вот закралось в мою больную голову сильное подозрение, что их они ставят, а люди от этих опытов умирают. Но им ведь не всякий человек подойдёт, правда? Им нужен тот, кто занимается этой самой интеллектуальной деятельностью, творчеством. Я поняла, перебила её Даш. Мы ищем только некрологи или что-то ещё? В первую очередь некрологи, а в целом все виды публикаций, в которых может так или иначе затрагиваться интересующая нас проблема. Лёшка, например, нашёл имя скоропостижно скончавшегося талантливого математика-программиста. В статье о проблемах борьбы с компьютерным мошенничеством. Ясно. Маленький Сашенька крепко спал, зажав в крохотном кулечке принесенную Насте игрушку, и в квартире наступила благословенная тишина, нарушаемая только шелестом газетных страниц. Периодически Даша задавала короткие вопросы, получалось столь же лаконичные ответы. И снова становилось тихо. Спортсмены нужны? Нет, спортсмены не нужны. Певец нужен обязательно. Есть известный писатель, но старенький и давно болел, клади в отдельную кучку. Они не заметили, как бежало время, и очень удивились, когда на пороге гостиной возникла фигура Александра Каменского. Девочки радостные и в то же время изумленно воскликнул он: "Что у вас происходит? Готовимся к выборам, повышаем политическую культуру". Тут же отозвалась Даша, вскакивая с шезлонга и бросаясь обнимать мужа. Саша поцеловал жену и подошел к Насте. "Здравствуй, сестренка", ласково сказал он, обнимая ее. Какими судьбами? Мимо пробегала. Не отца не я по делу. Сейчас ещё Лёшк придёт, буду с вами обоими разговоры разговаривать. Ну наконец-то, улыбнулся брат. Человеческий ужин в семейном кругу. Он ушёл переодеваться, Дарья помчалась на кухню, а Настя снова уселась в шезлонг и взялась за газету. К тому моменту, когда явился Частиков, были найдены по меньшей мере 9 имён. Обстоятельства скоропостижной смерти которых неплохо было бы проверить. Домой они вернулись поздно. После нескольких часов, проведённых рядом с Дашей, Настя чувствовала себя умиротворённой и спокойной. Всё-таки Дашка наша удивительное существо, правда? сказала она. Ходячий транквилизатор. Это точно, поддакнул Алексей. Над нам почаще у них бывать, а то ты в комок нервов превратилась. Настя уже собралась было раздеться и залезть под душ, как раздался телефонный звонок. Она даже не удивилась. С тех пор, как контора снова начала её терзать, Настя ждала звонков в любую минуту, но особенно поздним вечером. Это было любимым временем невидимой организации. Добрый вечер, дорогая, услышала она голос, который стал ей уже хорошо знакомым. Арсен стоял в телефонной будке, уютно прислонившись в уголке и отпивая мелкими глоточками плохой, но горячий кофе, который он принёс в пластиковом стаканчке из киоска, расположенного в нескольких метрах отсюда. Он был в прекрасном настроении. потому что собирался сегодня начать атаку на страптивую девчонку одним из элементов этой тщательно продуманной атаки было слово дорогая вместо привычного обращения Анастасия пална Добрый вечер откликнулась она, как ему показалось, совершенно спокойно. Мы переходим к фамильярности, а вы имеете что-нибудь против? Осведомл Сарсен, сделав очередной глоточек. По-моему, нам с вами давно пора переходить к более простым и более тёплым отношениям. Ведь мы с вами знакомы без малого 2 года. Это срок, согласитесь. Хотя у вас, голубушка, весьма своеобразное представление о сроках своего новоиспечённого мужа, вы, как я знаю, мариновали уже неха хлеб лет 15. Видите, я всё это время не оставлял вас своим вниманием. Неужели вам не лестно, что такой старый человек, как я, проявляет к вам столь пристальный интерес, и неужели человек, который знает о вас так много, не вправе называть вас дорогая? Вправе, согласилась Каменская. А как мне называть вас? Папаша А ну, почему, Папаша, опешил Арсен? Но вы же сами только что сказали, что вы человек не молодой, почти что старый.